Глава 23. Я продолжала улыбаться, разглядывая Тариана. Удивительно, но я действительно была рада его видеть. И мне даже приходилось сдерживать в себе любопытство, а принес ли он что-нибудь в качестве маленького сувенира для меня. Настолько уже привыкла каждое утро начинать с его подарков. Но, видимо, сегодня таким подарочком был он сам. Не удержалась и тихонько рассмеялась себе под нос. Конечно, все присутствующие в главной гостиной поместья и Марк, и Алиан, и даже Леди Альера, мое веселье заметили, вот только не смогли определить, с чем оно связано. Тарьяны и вовсе нахмурился, а ведь с него станется решить, будто я смеюсь над ним. Гордость мужчины — та струна, которую ни в коем случае нельзя задевать. «Добрый вечер, Алиан, рада вас видеть». Я опустилась в реверансе и мысленно, отчитав до десяти, поднялась, выказав ему уважение, но при этом не придерживаясь этикета в полной мере, то есть не дожидаясь его разрешения подняться. На взгляда мужчины не ушла, но он улыбнулся в ответ и произнес полагающуюся случаю фразу. «Но официальный тон меня не устраивал. В конце концов мы были не на балу, а у меня дома». Нет, логику мужчины я отлично понимала, и его осторожность, и настороженность, и реакцию на мой вроде как беспричинный смех. Понимала, но следовать ей не собиралась. «Алиан, хотите, покажу, что именно меня развеселило?» Подойдя ближе и указав на софу у стола, который уже был сервирован для чаепития, предложила я. «Хочу», присаживаясь, кивнул он и удивленно переспросил. Покажешь? «Да», — охотно подтвердила и подмигнула про бабушки, которая явно волновалась о том, как я себя поведу рядом с Тарианом. «Я научилась ставить блоки, и больше необходимого вы и не увидите». Тариан колебался, явно не понимая, как реагировать на мое предложение. Все же, пару месяцев назад я слишком остро восприняла тот факт, что Тариан способен входить в чужое сознание. И только пожив в поместье, поняла, насколько такая связь удобна, Ею пользовались все драконы, но только между членами своего рода. Показать образы из своей памяти тому, кто не являлся родственником, для них было невозможным. Но такое был способен только Тариан и его семья. А я раздумывала над тем, стоит ли ему показать только наш диалог с Марком, или все же поделиться и своими чувствами по поводу того, что Алиан пришел с пустыми руками. Не воспримет ли он это как упрек? От такого предложения невозможно отказаться, наконец произнес Алиан, и я улыбнулась, смело встречая его прямой взгляд. Я знала, что именно через взгляд осуществляется ментальное вмешательство, и была готова к нему. Гостиная растворилась. Перед моим взором появилась картинка того, как я была у себя в покоях, расслабленная, довольная тем, что у меня получилось возвать к Тариану и тут же мысленный контакт с Марком, который подтрунивал надо мной. Яркая картинка того, как объедалась в кладовой и вишенкой на торте мои чувства по поводу того, что сегодня Тариан подарка не принес. Все это длилось минуту, не дольше, и закончилось в тот момент, когда Тариан моргнул. На его губах заиграла улыбка, счастливая, радостная. Хотелось бы мне знать, какие мысли бродили в его голове, но делиться ими он не пожелал. «Спасибо, Эстель», — произнес он, — «я тоже скучал по тебе». Совсем неожиданным стало то, что мужчина мне подмигнул, пока мои щеки наливались румянцем, но стыдиться того, что действительно привыкла к воображаемому присутствию Тариана, пусть и в виде подарков, я не собиралась. Скорее, смущалась из-за того, что в этом пришлось признаться, чтобы не обижать дракона. «Надо же, а мне показалось, Эстель больше скучает по всяким милым безделушкам», — поддел Марк, «Тарьяна, она даже посмотреть не дает. что же такого приносит ей в коробочках?» «Марк», — одернула дядюшку Леди Альера. «А что, Марк? Мне кажется, весь рот уже голову сломал. Что же такого получает наша Эстель, что последнюю неделю сама дожидается курьера у границ поместья?» «И Виталина молчит. Словно воды в рот набрала. Могла бы показать». «Ты у меня за это получишь», — мысленно потянулась я к Марку кто тебя за язык тянет? Меня нагло проигнорировали, стянув с огромного блюда пирожное. Но я не стала сердиться, все-таки именно высказывание Марка заставили полностью расслабиться нашего гостя. «Это будет нашей маленькой тайной», — усмехнулся Алиан. «Раз у вас уже появились общие тайны, думаю, без нашего присутствия дом не разнесете. Пойдем, Марк, не будем мешать». Прабабушка уверенно поднялась из-за стола и схватила за руку своего внука, который потянулся за вторым пирожным. «Ну, бабушка, она же опять не оставит мне пирожных!» «Одно, обещанное мной, ты уже съел!» — подколола я Марка. «Идем, идем, Маркари!» Леди Альеру сложно было сбить с пути. Если она что-то решала, то непременно делала. Поэтому у Марка не было ни единого шанса ни возразить не опустошить блюдо с десертом. Не прошло и минуты, как мы остались в гостиной вдвоем. Если честно, я не успела понять, что думаю по этому поводу. В любом случае, Тарьяна я не боялась. Он доказал, что считается с моим мнением и желаниями, поэтому ни насилия с его стороны, никаких либо угроз я не ждала. «Я рад тебя видеть, Эстель», — спустя несколько минут уверенно произнес Алиан. «И удивлен твоей храбрости». «Мне казалось, ты больше никогда не позволишь никому проникать в твое сознание». «Это очень удобный способ передачи информации», — вынужденно признала я. «К тому же за эти два месяца я опробовала его на себе и поняла, насколько он лучше и быстрее, особенно когда сложно подобрать слова. Думаю, живи, я здесь с пеленок. Не реагировала бы так остро на то, что тогда произошло. Те блоки. Не стоит». Я покачала головой, видя, что веселое настроение вмиг покинуло Тариана. У богини всегда есть причина. Если она отдала такой приказ, значит, у вас не было выбора. И, полагаю, если бы это были не вы, я могла и не выжить, и вы никогда не прислали бы мне засушенный букет из полевых цветов. Я улыбнулась и, наконец, потянулась к сладкому. Тариан молчал, не мешая мне лакомиться пирожными. Казалось, Я только что взяла одно, только вкусила чудесный нежнейший крем, буквально моргнула, а блюдо уже опустела наполовину. «Боюсь, если не поторопитесь, то вам не достанется ничего», — констатировала я. «Алиан, угощайтесь, пирожные бесподобные, честное слово». «Ешь, Шастель, тебе нужнее. Учитывая рост твоей силы и тот уровень, которого ты достигла, сладкое сейчас нужно именно тебе. Мне же и чая хватит». «К тому же сюда скоро принесут пироги. Я слышу их аромат». Я принюхалась. И действительно, из-за двери доносился аромат пряности, мяса, издобного теста. Правда, меня этот аромат не привлекал так сильно, как сладкое. «Ну что ж, как радушная хозяйка я сделала все. Вы сами отказались». И вернулась к поеданию пирожных. А спустя минуту в дверь постучали, слуги внесли несколько блюд с еще горячими пирогами, расторопно расставили их перед нами, поклонившись, удалились. Несмотря на то, что Тарян намекнул, что угоститься пирогами, он не притронулся ни к одному. Пил небольшими глотками чай и не спускал с меня глаз. Поначалу такое внимание настораживало, но все-таки мне удалось расслабиться. Я перестала акцентироваться на том, что Тариан практически дырку во мне прожигает, явно не желая даже немного сместить фокус интереса. «И все же попробуйте пироги!» Когда блюдо с пирожными опустело, сыто протянула я. «Повара старались!» «Непременно», — кивнул Тариан, и, не глядя, сцапал с блюда один из пирогов, и также, не глядя, откусил половину. «Очень вкусно!» Я готова была поклясться, что вот как раз вкуса мужчина и не ощутил. Интересно, не обжёгся ли? «Какие у тебя планы, Стель?» «На сегодня?» — осторожно уточнила я. «Или на ближайшие дни?» «Второе?» «Это зависит от вас. Мне нужно попасть в графство Этвор». Я на миг прикрыла глаза и тихо добавила. «Было столько видений про это место, но они разрозненные». Айлира, несмотря на то, что вкладывает в меня столько сил, иногда показывает очень непонятные вещи. Тарьян аж поперхнулся. «Ну да, с какой-то стороны это было святотатством, в таком ключе упоминать богиню, без титула, просто по имени, но я не лукавила. Все эти месяцы она была со мной, многому учила, направляла, иногда казалось, что она вселялась в Мриар, иногда казалось, что становилась мной» особенно во время каких-либо практик. Но ее силы и уверенность всегда были со мной, во мне. А видение... Это, наверное, являлось единственным минусом всего, что со мной происходило. Сны приходили каждую ночь. Разные. Цветные, мрачные, кошмарные, счастливые. Из прошлого, из настоящего, из будущего. Чаще я не понимала ничего. Но некоторые моменты, некоторые места и предметы различала отчетливо. Например, дом в графстве Твор, а еще свиток с красивыми вензелями, который нужно было найти. Правда, где его искать я не знала, и про дедушку тоже не знал. Но, может, Алиан мог дать ответ? А что еще показывает богиня? Свиток, Алиан, мне нужен свиток. Он ветхий, явно древний, с черными и золотыми вензелями, а еще у него сожжен левый край снизу, я не знаю, что в нем но, судя по тому, что вижу этот свиток отчетливо, почти каждую ночь должна его найти. «Наверное, он в графстве?» «Нет», — хрипло выдохнул мужчина, отставив чашку с чаем. «Этого свитка в графстве нет». «Он вам знаком?» Я смотрела на тари, она жадно. «Неужели хотя бы одна тайна наконец-то будет разгадана? Вы можете мне его показать?» «Нет». «Нет?» «Кажется, моему разочарованию не было предела». А еще мне стало обидно. Я тут с ним откровенничала, принимая его тепло, несмотря на то, что все еще переживала о том, как сложится наши отношения. А он знает ведь что-то. По вспыхнувшим тьмой зеленым глазам вижу, что знает. И молчит. И отказывает. Это невозможно, Эстель, — мягко произнес Тариан, протянув ко мне руку, но так и не коснувшись моей. Твоя мама уничтожила оригинал пророчества. Что? Алиан прикрыл глаза. Мы обнаружили пропажу свитков только после того, как Мариэлла покинула Амстартон. Помимо того, который ты описала, было еще три свитка, относящихся к периоду цветения склона ледяных сердец. Я не могу показать тебе эти свитки, но я помню их содержание. Может быть, мама забрала их с собой? Исключено. Мариэлла имела доступ к хранилище, но вынести оттуда ничего не могла. В этом случае сработала бы магия самоуничтожения. К тому же богиня показала тебе свиток в том виде, в котором он хранился у нас, свиток с пророчеством изначально был поврежден. Мрела была уверена, что там не хватает существенной части, но доказать свою убежденность так и не смогла. Ей не нужно было доказывать, покачала я головой. Уверенность старшей жрицы в чем-либо основана на Божественной воле. Нас всегда ведет богиня. Тем не менее, свиток был уничтожен. Это подтверждено нашим жрецом. Как ты понимаешь, он также имеет доступ к божественной мысли. Тогда почему я вижу этот свиток? Наверное, потому что тебе нужно узнать его содержание. Твоя мама всегда стремилась исполнить пророчество. Морелла горела этой идеей. Хотела, чтобы склон ледяных сердец снова стал процветающим местом. Я помогу тебе в этом, покажу дословно, что было в нем. — Вы изучали его с мамой? — тихо спросила я. — Не только, — кивнул Тариан. — Но я покажу тебе ту часть прошлого, где мы были с Марелой. Может, ты сможешь понять то, о чем она говорила, и объяснить ее реакцию? — Реакцию? Верно. Как ты и сама знаешь, твоя мама отличалась от всех жриц. Да и от всех остальных драконов она вела себя не так, как все и когда в ее руки попали свитки, не только этот, огорчилась, огорчилась? Если ты готова, я покажу. Тарьян вновь протянул руку, и я сама коснулась его ладони. На этот раз не было зрительного контакта. Тарьян просто держал меня за руку. Перед нами в центре комнаты заклубилась марева чистой энергии, и в нем стремительно начали проявляться действующие лица. Этот способ передачи информации называется полный образ, прошептала Алиан. Ты увидишь своими глазами кусочек моего прошлого. Смотри, Астель. Я жадно наблюдала за двумя драконами, склонившимися над свитками. Они сидели за большим столом в светлом помещении среди высоких стеллажей, битком набитых множеством документов из прошлого. И если поза Тариана была расслабленной, он явно не первый раз видел то, что они изучали, то матушка хмурилась. Едва слышно, читая пророчество на древнем драконьем языке. Я вслушивалась, пытаясь понять, о чем шла речь, и, конечно же, знаний мне не хватало. Да, мы с Мриару учили этот язык, но, будем откровенны, чтобы им владеть в той же мере, что и моя мама, должен уйти не один год. Мама в полном образе хмурилась сильнее, снова и снова перечитывая текст. Тарян не мешал ей, но и не делал комментариев. «Сердца влюблённых будут биться. Алиан, ты уверен, что это всё?» Мама подняла голову и требовательно посмотрела на Тариана. «Абсолютно», — лениво протянул он. «Может, есть что-то ещё? Более раннее или позднее? Тут точно речь о тебе. Звезды с полной силой не было давно. В последний раз задолго до твоего рождения». И тем не менее моё рождение ничего не изменило. Склон как был покрыт толстой коркой льда, так и остается под ним. «Мрелла, ты хотела увидеть оригинал пророчества, я показал», — раздраженно бросил мужчина. В полном образе он выглядел моложе и почему-то казался мне гораздо высокомернее, чем сейчас. «Неужели ты думаешь, что наши жрецы не пытались расшифровать свиток?» «Алиан, тут нечего расшифровывать, все понятно, но части текста нет, нет нужной части!» «Если бы было что-то еще, ты бы держала это в руках» мягко произнес Алиан и ласково посмотрел на Мриэлу. «Здесь описано появление тех, кто пробудит склон ледяных сердец, точное описание тебя и твоей избранницы». «Тебя?» — тихо добавил Алиан. Щеки мамы покрылись румянцем, и она не возразила. «Но нет описания необходимого действа. Одного факта рождения нужного дракона мало». Мы должны найти недостающую часть, найти и понять, что нужно сделать, чтобы склон расцвел. Мариэлла, я не буду бродить по миру в поисках того, что, скорее всего, попросту не существует. Завтра я начну отбор. На этом Марева в центре комнаты пошло дымкой и исчезла. Тарян оборвал видение. «Думаю, твоя мама отправилась на поиски недостающей части». О том, что избранницей являлась не она, марела поняла поздно. Она пыталась сказать, что моя Амария еще не родилась, но не могла сказать прямо, что станет ее матерью. Я молчала, закрыв глаза, вновь и вновь прокручивая образ мамы, молодой леди со сложной прической, румянцем на щеках, множеством украшений на одежде, кольцами на пальцах, кулоном, который достался мне по наследству и был уничтожен, спасая мою жизнь. мамочка. «Что же тебя показала богиня? Почему запретила говорить прямо?» «Может ли так быть, что я вижу недостающую часть?» — хрипло спросила я. «Не тот свиток, что хранился у вас, а тот, что нашла моя мама». «Только в том случае, если он идентичен тому, что хранился у нас. Но вероятность подобного близка к нулю». Однако я уверен, что Мариэлла сумела что-то обнаружить, просто так она никогда не стала бы стремиться на нейтральные человеческие земли и уж тем более принимать наследство человека, назвавшись его именем. Может, мама стремилась к папе? Для этого ей не обязательно было становиться графине твор Эстель. Я помолчала, обдумывая его слова. При условии, что она все еще была драконом, но если нет, то для того, чтобы оставаться леди, ей требовался титул. В противном случае никто бы не позволил папе взять маму в жены. Да и мама не пошла бы на то, чтобы лишить отца его земель. «Возможно», — дипломатично ответил Алиан. «Если ты права, и в твоих видениях новый свиток, то, вероятно, мы обнаружим его в графстве». Я сомневалась, но спорить не стала. И все-таки, что же это за пророчество такое? Я столько о нем слышала, но так и не поняла, что случилось с тем склоном, почему он стал снежным. Ледяный мостель. хмуро поправил Тариан. Это боль нашего народа, последствия войны и уничтожения целой расы. Именно тогда боги разделились на спящих и зрячих. Алиан прикрыл глаза и пожал мою руку, которую так и не выпустил. Почти тысячу лет назад случилась страшная катастрофа. И обширные процветающие земли покрылись коркой льда. Все исчезло подо льдом. Люди, драконы, все те, кто в тот момент находился там. Потому он так и называется — склон ледяных сердец. Вся территория — это сплошная аномальная магическая зона. В тех краях и раньше бывали зимы, но короткие, совсем не холодные, едва припорошенные снегом. Сейчас там царят мороз и лед, которые, вероятно, уже никогда не сойдет. Несмотря на все усилия, которые приложила твоя мама, пророчество же гласит, что должен появиться дракон с особой силой, который вместе со своей избранницей превратит склон ледяных сердец в цветущую долину. А можно посмотреть? спросила я. Можно посмотреть на этот склон? Можно? кивнул Алиан. В мгновение перед нами появился портал. Атариан подхватил меня на руки. Я откуда-то знала, что сопротивляться не стоило. Хочется ему нести меня на руках, пускай несет. И только после того, как мы совершили переход, поняла, почему он так поступил. На склоне выла метель. В воздухе кружили крупные хлопья снега. Тариан магии создал кокон, который окутал его и меня, не позволяя морозу пробраться к нам. Я зажмурилась вдруг ощутив, как из меня потянула магию, жадно, как будто на меня не просто надели антимагический браслет, а засунули в помещение, в котором все — стены, потолок, решетки — были из антимагического сплава. «Тебе так же плохо, как и Мариэлли», — заявил Алиан и тут же нырнул в портал. Мы вновь оказались в гостиной. Удивительно, но только старшие жрицы рода Делавер на склоне ледяных сердец становятся плохо. И прошлый, и нынешний. Остальные не чувствуют ничего, кроме скорби и жалости. Усадив меня обратно за стол, сказал Тариан. Мне не было плохо. Это не совсем верный термин. Из меня будто бы с невероятной скоростью высасывала магию, как будто там есть что-то такое, артефакт или что-то еще, что требует огромного количества энергии. А взять ее почему-то неоткуда. «Думаю, если бы вы отпустили меня на землю, я бы поняла, откуда именно и с какой точки шла откачка магии. Если бы я это сделал, ты бы потеряла сознание в первую же минуту». «С мамой так и было?» «Да, только она не говорила, что у нее откачивают магию». «Возможно, мама была сильнее, и воздействие на нее было тоже сильнее. Она не успевала понять». «Или слабее», — не согласился Тариан. «Или просто она не была Марией», — прошептала я. «Хотя в этом случае никакого воздействия на маму не было бы, как и на других старших жриц. Все это очень странно. Я бы хотела повторить эксперимент. Не сегодня, Эстель. Если я прав, то сейчас тебя накроет откатом, причем такой силы, как будто ты без перерыва применяла магию три дня и при этом совершенно не имела возможности подкрепиться. Я уже вызвал Мриар». Извини, я совершенно забыл, кем была твоя мама и не подумал, что тебе не следует появляться там. Виталина появилась в гостиной с новым подносом пирожных. Поклонилась, поставила блюдо на стол, поколдовала над чашками и протянула мне одну из них, над которой витал пар и аромат лесных ягод. «Мриар, сейчас не лучшая идея пить чай», — осторожно напомнил Тариан. Вы же помните, какой Мариэлла возвращалась со склона ледяных сердец? Помню. Невозмутимо кивнула Виталина и протянула мне пирожное, которое я тут же жадно схватила. После такого отъема магии, сладкое, именно то, что мне необходимо. Но Эстель не Мариэла. Вспомните, у Мариэлы всегда шла кровь. Сильно кружилась голова, и ее выворачивала от еды первые сутки после посещения склона огонечка, только небольшое магическое истощение. Кушай, моя девочка, я приказала приготовить ещё, как только почувствовала тягу. Я поедала сладкое и думала над тем, что если Мриара ощутила подобное, то почему мама не распознала спектр воздействия на неё во время нахождения на склоне? Виталина, а что ты чувствовала, когда мама там была? А ничего, детка, дурноту разве? Разум накатывала и так же стремительно отпускала. Совсем не похоже на магическое истощение. «Загадка», — пробормотала я. «Тариан, давайте еще раз сходим туда, но уже после того, как изучим землеграфство. Сейчас я точно не готова к тому, чтобы из меня сосали энергию. Но вот завтра или позже...» «Завтра мы отправляемся во двор, твердо произнес Алиан. «Я заберу тебя с утра, если ты не возражаешь». Я только кивнула, вновь не удержавшись и отправив в рот пирожное. Отдыхая стель, я видела, что Алиан хотел подойти и, наверное, согласно этикету, поцеловать мне тыльную сторону ладони, вот только я была перепачкана кремом и выглядела, даже думать не хочу, как именно я выглядела. Но контролировать эту сторону своей драконьей сущности у меня пока не получалось. Марк, да и все остальные говорили, что контроль нарабатывается со временем, а пока мне стоит отпускать инстинкты и позволять себе свинячить. «Утром я приду за тобой». За спиной Тариана вспыхнул портал. Но прежде чем исчезнуть в нем, мужчина подмигнул мне и произнес «С подарком».